Глава 5 Библиотекарь и маг. Астинус, палантастский библиотекарь, сидел в своем кабинете. Рука его размеренно водила пером, и на пергамент уложились четкие ровные строки. Крупный, удивительно ясный почерк легко было разобрать даже на некотором расстоянии. Астинус стремительно заполнял лист за листом, лишь изредка останавливаясь поразмыслить. Наблюдая за ним, можно было прийти к выводу, что мысли, рождавшиеся в его голове, перетекали непосредственно в перо и с него на бумагу. Поток прерывался лишь те моменты, когда перо обмакивалось в чернила. Но даже это движение Астинус давно уже совершал с тем же автоматизмом, с каким рука его ставила в нужных местах точки и запятые. Дверь кабинета скрипнула, приотворяясь. Астинус не поднял глаз от работы, хотя в те часы, когда он занимался, к нему редко кто-либо входил. Подобные случаи можно было бы пересчитать по пальцам, например, в день катаклизма. «Да, в тот день меня и вправду побеспокоили», — подумал он, с отвращением припоминая разлитые чернила и испорченную страницу. Дверь отворилась, и на письменный стол упала какая-то тень. Тот, кому она принадлежала, набрал полную грудь воздуха, но заговорить не посмел. Тень заколебалась, чудовищность происходившего вселяла дрожь в ее обладателя. «Это Бертрем», — подумал Астинус, и по привычке определил эту мысль на одну из бесчисленных полочек, которыми столь богата была его обширная память. Сегодня, на 29 девятой минуте часа поздней стражи, в мой кабинет вошел Бертрем. Перо продолжало свой безостановочный бег. Достигнув конца страницы, Астинус тотчас поднял ее и положил поверх стопки точно таких же пергаментных листов, аккуратно сложенных близ края стола. Попозже вечером, когда он кончит работу и покинет свой кабинет, монахи-эстеты войдут сюда с почтительностью священников, входящих во храм. Они возьмут исписанные им листы и унесут их в библиотеку. И там эти страницы, исписанные крупным разборчивым почерком, будут разложены по порядку, пронумерованы и собраны в исполинские книги, именуемые «Хроники. История Кринна, записанная Астинусом Павантасским». Бертрем выговорил дрожащим голосом. «Мастер!» Астинус сделал в тексте маленькое примечание. Сегодня, на тридцатой минуте часа поздней стражи, Бертрем заговорил со мной. «Покорнейший прошу простить меня за беспокойство, мой мастер!» — еле слышно шепнул Бертрем. Дело в том, что у твоей двери умирает какой-то юноша. Сегодня, за 29 минут до наступления часа отдохновения, некий юноша умер у моей двери. «Узнай его имя, чтобы я смог записать его», — сказал Астинус, не поднимая головы и не прерывая бега пера. «Да не забудь уточнить, как оно пишется. Выясни, откуда он и сколько ему лет, если, конечно, он еще в состоянии отвечать». «Я уже расспросил его, мой мастер», — ответствовал Бертрем. «Его зовут Рейслин. Он из города Утехи, что в Абоносинии». «Сегодня, за двадцать девять минут до наступления часа отдохновения, Рейстлин из Утехи...» Астинус перестал писать и поднял глаза. «Рейстлин? Из Утехи?» «Да, мой мастер», — с низким поклоном подтвердил Бертрем. Ему была оказана неслыханная честь. В первый раз за десять лет, что Бертрем состоял в Ордене Эстетов при Великой Библиотеке, Астинус почтил его взглядом. «Так ты в самом деле знаешь его, мастер? Я потому и отважился побеспокоить тебя. Он очень хочет тебя видеть». Рейстлин. Капли чернил стекла с пера Астинуса на пергаментную страницу. «Где он?» «На ступенях, мастер. Там же, где мы его и нашли. Мы собирались позвать к нему кого-нибудь из этих новых целителей, последователей богини Мишакаль». Историк раздраженно смотрел на черную кляксу. Взяв щепоть мелкого белого песка, он аккуратно засыпал им растекшиеся чернила, чтобы не перепачкать последующие листы. Стремительное перо снова двинулось в путь». «Ни один целитель не справится с болезнью, от которой умирает этот человек», заметил Астинус, и голос его, казалось, исходил из бездны самого времени. «А, впрочем, внесите его внутрь и предоставьте ему комнату». «Внутрь? В библиотеку?» Изумление Бертрема не знало пределов. «Но, мастер, никто, кроме членов нашего ордена...» «В конце дня я поговорю с ним, если у меня будет время», продолжал Астинус, будто не замечая изумления Бертрема. «И, естественно, если к тому времени он будет еще жив». Перо летело, оставляя на пергаменте строку за строкой. «Да, мой мастер», — пробормотал Бертрем, и пятясь вышел из кабинета. Тщательно притворив за собой дверь, эстет поспешил прохладными мраморными коридорами древней библиотеки, не переставая дивиться про себя необычности случившегося. Его толстые тяжелые одеяния мили пол, бритая голова лоснилась от пота, бегать он отнюдь не привык. Члены ордена, попадавшиеся навстречу, провожали его недоуменными взглядами. И вот, наконец, входная дверь. Сквозь толстое стекло было хорошо видно тело молодого человека, распростертое на каменных плитах. «Велено внести его внутрь», — сообщил Бертрем со братьем. «Астинус навестит его вечером, если маг будет еще жив». Эстеты потрясенно переглядывались, гадая, какое знамение и судеб таилось в происходившем. «Я умираю». Невыносимая мысль. Лежа на постели в прохладной, чисто выбеленной келье, куда поместили его эстеты, Рейслин проклинал свое хилое тело. Проклинал испытания, доконавшие это тело, проклинал богов, давших ему такую судьбу. Наконец, у него не осталось в запасе ни проклятий, ни даже сил, чтобы думать. Он лежал под белыми льняными простынями, все более напоминавшими ему саван, и сердце пойманной птицы трепетало в груди. Второй раз в своей жизни Рейслин был одинок и испуган. Впервые он познакомился со страхом и одиночеством во время трехдневных мучительных испытаний в башне высшего волшебства. Но было ли тогдашнее одиночество настоящим? Рейслин сильно сомневался в этом, хотя воспоминания путались. Голос. Голос, обращавшийся к нему время от времени. Голос, казавшийся знакомым, хотя узнать его Рейслину не удавалось. Подсознательно он связывал голос с башней. Там он впервые помог ему, и с тех пор приходил на помощь еще не однажды. Благодаря ему Рейслин и уцелел в испытании. Но этого ему уже не пережить. Рейслин знал, что умрет. Магическая трансформация от него слишком много сил. У него все получилось, но какой ценой? Тело, измученное болезнью, окончательно надорвалось. Когда эстеты нашли его на ступенях библиотеки, его рвало кровью. Кое-как он сумел прохрипеть имя Астинуса, а потом и свое собственное. Они спросили его, кто он такой. Затем он потерял сознание, чтобы очнуться уже здесь, в этой узкой холодной монашеской келье. Он сразу понял, что умирает. Он потребовал от своего тела больше, нежели оно могло дать. «Быть может, Ока еще способ бы его, если бы у него были силы обратиться к нему, если бы слова, способные пробудить магию Ока, не истерлись из памяти». «Я слишком слаб и не смогу обуздать волшебную мощь Ока», — подумалось ему. «Стоит ему понять, что я ослаб, и оно поглотит меня». «Нет, у него оставался всего один последний шанс. Книги, хранившиеся в библиотеке». Ока говорила ему, «Эти книги хранили секреты могущественных магов древности, магов, подобных которым не было и уже не будет на Кринне». Возможно, где-нибудь в этих книгах он и разыщет способ продлить свою жизнь. «Я должен увидеть Астинуса! Я должен попасть в Великую Библиотеку!» — кричал он этим благодушным, самодовольным эстетом. Они только кивали. «Да-да, Астинус заглянет к тебе вечером, если выкроет время». «Если он выкроет время!» — Рейслин зло выругался. «Если он выкроет время!» Мак чувствовал, как отпущенное ему время убегало словно песок между пальцами. «И не остановишь его, как ни пытайся!» Эстеты жалеючи смотрели на молодого волшебника, не зная, как помочь. Они принесли ему еды, но есть он не смог. Он не сумел проглотить даже горький травяной отвар, облегчавший его кашель. В бессильной ярости он отослал глупцов прочь и, откинувшись на жесткой подушке, стал следить за солнечным лучом, медленно переползавшим по стене его кельи. Сосредоточившись на том, чтобы не подпустить смерть, Рейстлин заставил себя расслабиться и успокоиться. Он понимал, что ярость лишь выжжет в нем последние крохи жизни, ускоряя конец. Он стал думать о своем брате. Устало смежив веки, Рейслин вообразил Карамона сидящим подле него. Почти на его ощутил он прикосновение сильных рук, готовых приподнять и усадить его, чтобы легче дышалось. Он ощущал знакомый запах пота, кожи и стали, запах брата. Карамон позаботится о нем. Карамон не даст ему умереть. «Нет», — подумал он сонно, — «Карамон сам теперь мертв. Карамон и остальные глупцы. Все они умерли. Придется мне самому о себе позаботиться». Рейстин понял, что вот-вот потеряет сознание. Он попытался воспротивиться на ползающей темноте, но поединок был неравным. Последним отчаянным усилием он сунул руку в карман одеяния. Пальцы его сомкнулись на хрустальном шарике ока съежившегося до размера в большой бусины. И тьма поглотила его. Рейстина разбудили голоса и ощущение чьего-то присутствия в келье. Расталкивая плотные своим рака, он медленно всплыл на поверхности и открыл глаза. Стоял уже вечер. Алые лучи в вливались в окно. Пятно света на стене напоминало кровоподтек. У постели горела свеча, и Рейстлин разглядел двоих мужчин, склонившихся над его ложем. Один был эстетом, тем самым, что обнаружил его. Второй казался смутно знакомым. «Он приходит в себя, мой мастер», — сказал эстет. «Вижу», — невозмутимо отозвался второй. Нагнувшись пониже, он вгляделся в лицо молодого мага и, улыбнувшись, слегка кивнул, как если бы к нему наконец прибыл некто, кого он давным-давно ждал. Это не укрылось ни от Рейслина, ни от эстета, и удивило обоих. «Я Астинус», — сказал человек. «А ты Рейслин из Утехи?» «Да», — выговорил Рейслин одними губами. Голос его напоминал едва слышное карканье. Глядя на Астинуса, Рейслин почувствовал, как заново поднимается в нем гнев. «Если у него будет время?» Маг пригляделся к Астинусу внимательнее, и по спине пробежал неожиданный холодок. Он еще не видел лица столь холодного и бесчувственного. Лица, словно бы никогда не отражавшего страстей и душевных движений, присущих роду людскому. Лица, которого не касалось время. Рейстин задыхался, неотрывно всматриваясь в это лицо и пытаясь с помощью эстета сесть на кровати. «Ты как-то странно смотришь на меня, молодой маг», — заметив его смятение, проговорил Астинус. «Твои зрачки имеют форму песочных часов. Скажи, что ты ими видишь?» «Я... вижу... человека...» который не умирает. Каждое слово требовало вздоха. Каждый вздох давался болью, трудом и борьбой. Естественно. А что, ты ждал чего-то иного? Мягко упрекнул эстет, подкладывая умирающему под спину подушки. Когда родился самый первый из жителей Кринна, наш мастер уже был здесь, чтобы внести это событие в свою книгу. И он прибудет на этой земле, дабы описать смерть последнего из ее жителей. Так учит нас Гелиан, бог книги. Это правда? Прошептал Рейстлинн. Астинус слегка передернул плечами. «История моей жизни — ничто по сравнению с историей мира. Говори же, Рейстлин, из утехи, я слушаю. Чего ты от меня хочешь? Пока я предаюсь праздной беседе с тобой, в летописи возникают пробелы». «Я прошу, я умоляю о милости». Слова рвались из груди Рейстина вместе с кровью. «Мне осталось жить несколько часов. Позволь же мне провести их, занимаясь в Великой Библиотеке».